Через три минуты Шербурн открыл дверь высокому широкоплечьему мужчине с тяжелым взглядом и квадратной челюстью. — Проходите, сэр, — Шербурн отступил на шаг. — Мистер Шалик примет вас немедленно. Сержант Гудард вошел, еще раз взглянул на Шербурна, брови полицейского удивленно изогнулись. — О, привет, Джордж. Я думал, ты умер. — Нет, сэр. На лице Шербурна выступил пот. — Жаль. Теперь ты уважаешь законы? — Да, сэр.